Он носится уже довольно продолжительное время. Об этом говорит многое. и стелька и задник ботинка, отполированные шнурками отверстия, да и сами шнурки весьма дряхлые. О чем Ватсман говорит факт наличия целой подошвы при длительной носке ботинка? Только об одном. Его хозяин не ходил пешком, а передвигался на персональном автомобиле. Это одна из многих привилегий высокой номенклатуры. А почему ты решил, что он ездит на персоналке? Ведь он вполне мог ездить и на собственной машине, которую у нас, слава Богу, имеют многие, даже дворники, возразил Дима. Когда человек сам сидит за рулем, На подошвах его ботинок от соприкосновения с педалями автомобиля появляется характерные потертости, — объяснил Холмов. Особенно хорошо они заметны на левом ботинке. Дело в том, что левой ногой выжимается сцепление. Это самая частая процедура при езде. У нас как раз левый ботинок, но никаких потертостей на нем нет. Стало быть, нашего неизвестного возил шофер. В этот момент в дверь постучали, и в комнату заглянула Муся Харсон. Увидев на столе батарею бутылок, она замерла, пожевала губами и стала топтаться на месте, словно утрамбовывала бетон. Потоптавшись так минут десять, Муся, придавая лицу строгое выражение, и заворчал. «Мужики, последний раз предупреждаю. «Ежели будете в гальюне мочиться мимо дыры, то я обоих сей же момент на улицу выставлю. Сей же момент!» «Кто мочится мимо дыры?» — вскочил опешивший Дима. От возмущения у него задрожала челюсть. Это гнусные клевета, и Холмов, боли тонко изучивший психологию квартирной хозяйки, поморщился и, потянув Диму за брюки, усадил его на место». «Не суетись, Вацман!» — лениво процедил. «Побереги психику!» Шура налил стакан вина и молча протянул его мусе. Та сразу умолкла, и глаза ее заблестели. «Ну, хлопцы, как говорится, чтобы ноги не потели!» Скороговоркой произнесла она «Тост!» Залпом опрокинулась стакан, утерла рукавом губы и откладилась. «А с чего ты взял, что этот чудак партийный работник?» Успокоившись, поинтересовался Дима. «Он ведь мог быть обыкновенным директором завода, у которого тоже есть персоналка». «Да, последнее звено», — кивнул Шура нарезая колбасу огромным штык-ножом от немецкого карабина образца 39 года. Он любил коллекционировать такие штуки. Объясняю. По несколько стертому верху задника я сделал вывод, что ботинок хозяину был немного маловат. Обычно такие ботинки одевают, используя подручные средства. Рожок для обуви, ложку, линейку, указательный палец т.д. Осмотрев внутреннюю часть ботинка в микроскоп, я выяснил, что в качестве рожка для обуви этот тип использовал, что бы ты думал? Парк-билет. А так как постоянно носит свой парк-билет только работники портапарада, да и то не все, то вывод напрашивается сам собой. А как это тебе удалось? в микроскопе увидеть партбилет. Слегка заплетающимся языком поинтересовался Дима, подперев голову рукой, он не сводил шуры, а соловел их глаз. «Когда ты протрезвеешь, Вацман, я дам тебе прочесть свою еще нигде не опубликовавшуюся монографию «Партийный билет и уголовное преступление», — ответил Холмов, наливая себе еще вина. Там все сказано. А пока вкратце могу пояснить следующее. Понимаешь, Вацман, обложки парк билетов изготавливают из специального материала, выделываемого из бараньего, либо в крайнем случае козлиного мочевого пузыря.